Глава двадцать пятая. л а в и я сидела за складным рабочим столом своего отлучившегося куда-то супруга. Из соседнего т е к а доносился смех Тита с визгом, отбивавшегося от пытавшейся накормить его завтраком няньки. Время катастрофически уходило, и как-то хотя бы урывками надо было наверстывать то, что не успелось на рейне. Теперь. Она набрасывала послание дальнему родственнику, командиру кавалерийского подразделения, с которым рассчитывала увидеться по прибытии в г е с с а р и а к у м А на очереди у нее были письма римским друзьям, тем, кого следовало уведомить о своем возвращении. Также имелась настоятельная потребность черкнуть пару строк у п р а в л я ю щ и м дома на холме каверинал и вилы л в к о м п а н и и И городской особняк, и усадьба должны быть готовы к приезду хозяйки. Впрочем, все перечисленное не требовало особых усилий. Кроме того, чем она занималась прямо сейчас? Часто обмакивая в чернила кончик пера, Лавия продолжала писать, останавливаясь порой, чтобы скопировать тот или иной фрагмент развернутой перед ней карты. Через какое-то время с улицы донеслись голоса. Ей едва удалось спрятать свою работу под в о р о х о м других документов. В палатку размашистым шагом вошел Веспасиан. Лавия улыбнулась и, отложив стелло, поднялась, чтобы поцеловать мужа. Боюсь, дорогая, тебе придется прерваться, сказал тот с нотками извинения в голосе. Даже жене легата не позволено задерживать легион. Но разве ты не позволишь мне хотя бы прийти в себя после суматохи прошедшей ночи? Прийти в себя от чего? Это армия, солдаты спят мало. Я не служу в армии, возразила Флавия. Нет, но ты делишь с ней ложа, Солдафон. Флавия нахмурилась. И почему я не вышла за какого-нибудь т о л с т я ч к а отставного сенатора, лелеющего свои виноградники возле столицы? Что мне за интерес п р о з я б а т ь в г л у ш и с человеком, искренне ставящим превыше всех радости жизни свой воинский долг? Я тебя сюда не тянул, сказал негромко в е с п а с и а н Плавья взяла лицо мужа в ладони, заглянула в самую глубину его глаз. Я же шучу, дурачок. Я старомодна и вышла замуж по любви, а не по расчету. Но ты могла сделать лучшую партию. Нет, не могла. Флавия поцеловала его. Тебя ждет величие такое, о каком ты и не мечтаешь, это я твердо могу тебе обещать. Это пустой разговор, Флавия. Пожалуйста, замолчи. В последнее время о таких вещах стало опасно не только говорить, но и думать. Флавия вновь заглянула мужу в глаза и улыбнулась. Конечно, конечно, ты прав, как всегда. Я буду осторожна в речах. Но Поминь моё слово, ты войдёшь в историю и вовсе не как военачальник, командовавший каким-то там легионом. Тебе просто надо переступить через свою республиканскую скромность, стать чуточку амбициозней и всё. Может быть, Виспосиан пожал плечами. Но всякого рода амбиции... Это дело неопределенного будущего, а в настоящем, думаю, мне сильно повезет, если я удержусь на своем т е п е р е ш н е м месте. Почему, дорогой, что случилось? Этот ночной инцидент, пожар? Не сам пожар, а тот, кто его устроил, вор. Он похитил нечто весьма ценное, то, что нарцис с вменил мне держать в секрете. Как только этот вольноотпущенник дознается пропажи... Моей военной карьере придёт конец. Пусть что-то украдено, но твоей вины в этом нет. Возразила Флавия. Он не может сместить тебя только за это, может ещё как. Он будет вынужден так поступить. Почему? Неужели пропавшее имеет такое значение? Веспасиан позволил себе слегка улыбнуться. Имеет или не имеет особой разницы нет. Есть правила, каким все должны подчиняться. Правда? Обеспокоенно спросила Флавия. В таком случае, когда мы прибудем в г е с с р и а к у м позволь мне поговорить с этим человеком. Он был когда-то моим добрым другом, еще во дворце в прежние времена. Я предпочел бы пока не планировать ничего. Мы не в г е с с р и а к у м е Расследование ведется. Есть вероятность, что счастье нам улыбнется, и мы все же отыщем и вора, и документ. Как часовой? п Лох. Хирург говорит, что он потерял много крови. Марш для него очень тяжкое испытание. Любой переход может оказаться последним. Тогда, если он доживет до Дракуртурума, почему бы его там не оставить? Пусть поправляется. р а н е н ы й армии только обуза, а здоровый боец всегда найдет способ нагнать свой легион. Но он в этом случае останется без присмотра. Ну так, оставь с ним Партенаса. Он очень сведущий раб, особенно в медицине. Ему удавалось поставить на ноги многих практически уже безнадежных больных. Ладно, кивнул снисходительно в и с п а с и а н До городка раненого понесут на носилках. Это по лучше, чем трястись в санитарной повозке. А последующий покой, думаю, даст ему шанс. Ну хорошо, а теперь ты надеюсь распорядишься о немедленной у п а к о в к е вещей. Безусловно, мой повелитель. Вот и прекрасно. Да, кстати, Виспасян пошарил за пазухой. Скажи, тебе это знакомо? Дай к а взглянуть. Плавья бросила взгляд на ладонь мужа и утвердительно покивала. Да, это наголовная лента Лавинии. Откуда она у тебя? Я нашел ее здесь на одной из кушеток. Странно, ты не находишь? Что же тут странного? Вечером ее не было, а Лавини решительно нечего делать в штабном отсеке шатра. Ты не знаешь, чего ради она могла бы сюда заявиться? С чего бы? Ты здесь командуешь, а не я. Но она твоя рабыня. Веспасиан поднял глаза, Лавия тут же потупилась. А в чем собственно дело? Возможно, ни в чем, но похоже, мне стоит потолковать с этой девицей, если ты, конечно, не против. Мне кажется, она может очень многое прояснить.